Колыма. На Колыме солнце светило словно из последних сил. Выдавливало из себя жалкие пучки света, которые были бессильны обогреть эту заиндивевшую землю. Даже звезды в морозные ночи, как скопище любопытных глаз, с удивлением рассматривали людей, пришедших на эту землю. После Крыма, прокаленного жаром, Колыма показалась совсем мертвой, непригодные для жизни. Но жить было надо, хотя бы для того, чтобы дожить до отъезда. Варвара считала дни, проведенные в этом угрюмом краю. Недалеко от них находилась женская колония, где зечки тоже считали дни. Только они считали до окончания срока, а Варвара была лишена даже этой милости. Никто не знал, насколько они тут застряли». Каждый член семьи Стрижак реагировал на Колыму по-разному. Глава семьи Василий Иванович погрузился в службу с особым рвением, граничащим с яростью. Он дневал и ночевал на работе, нещадно гоняя подчиненных и разгребая завалы прежнего разгильдяйства. Может, надеялся, что это зачтется, и его переведут на службу в более южные широты. А может, просто не хотел оставаться дома, где половодьем разлилась вселенская тоска. Варвара сникла, ходила с красными глазами и припухшими веками, а утешать и ободрять ее у мужа не было никаких сил. Он сам еле держался, гуляя во сне по крымским степям. Василий понимал, что ему, конечно, легче, чем жене. У него есть служба, есть долг, есть присяга, и потому в его колымском заточении есть смысл – как участие в судьбе Советской Родины. А у жены ничего такого нет, только долг перед мужем быть рядом. Но многие офицерские жены уехали к родным, и ничего, растят там детей и пишут письма, которые под завывание Колымской вьюги их мужья перечитывают по сто раз, а потом задумчиво смотрят в окно, где ничего не видно, сплошная белая завеса. Василий завел разговор с Варварой. «Дескать, может и нам так попробовать?» Ради сына, который стал болеть с удручающей регулярностью. Витюша сначала держался на старых запасах здоровья, скопленных в раю, каким теперь казался Крым. А потом как прорвало. Каждый месяц то ангина, то еще какая ерунда. Кашель, сопли, хрипы, скачки температуры стали частыми гостями в их доме. Но Варвара только горько усмехнулась. «Куда ехать?» Родителей похоронила, Есть только брат Фима, да и то лишь по матери. Мать вышла замуж во второй раз, попав из огня до да полымя. Первый муж, отец Варвары, был гуляка с гусарскими замашками. Энергия брызгала из него, как искры из бенгальского огня. Он не просто пил, а кутил. Его легко можно было представить в красной атласной рубахе в окружении цыган и десированного медведя родясь он пораньше до Великой Октябрьской революции. Советский строй отменил оргии с цыганами, а дрессированных медведей переселил в цирк, оставив вареному отцу лишь убогую долю пьяницы и бабника. После развода он быстро сгинул, подорвавшись на паленой водке. Обжегшись на первом замужестве, мать Варвары долго дула даже на воду. Этим дуновением в ее жизнь занесло Соломона тихого еврея, который не пил, не гулял, не играл в карты и вообще избегал любых излишеств. Тихо жил, читая книги и грызя гранит науки. Работал Соломон в университете, о чем мать часто напоминала Варваре, призывая ее проявлять уважение к отчему. У Варвары с ним не заладилось. Ее отец казался ей ярче, он был как дурман-цветок. А Соломон, просто сушеное растение неопознанной породы, гербарий на ножках. От Соломона родился Фима, такой же тихий и умный сын своего народа. Еврейская кровь взяла свое. Фима был умным, старательным и с детства знал, что будет или часовщиком, или врачом. Обе профессии казались ему исключительно близкими. Между организмом человека и механизмом часов, по мнению Фимы, Не было принципиальной разницы. Человеческий организм – те же часы, где все шестеренки связаны друг с другом, и поломка одной малюсенькой детальки ведет к тому, что движение останавливается, наступает тишина, смерть. Варвара запомнила детский спор с братом. Она путалась в словах, пытаясь доказать, что человек – это больше, чем набор органов. Кроме печени, селезенки и прочих кровавых кусков, Внутри у человека есть какой-то свет. Нет, не то слово неправильное. А какое правильное? Дух? Она тогда не нашла этого слова. Оно спряталось в глубинах ее детского сознания, не желая, чтобы его трепали в бестолковом споре. Афима, снисходительно улыбаясь, говорил, что Варваре надо больше налегать на учебу вместо пустопорожних фантазий. И да, хорошо бы не позорить семью тройкой по математике. На том и разошлись. С годами споры прекратились ввиду их бессмысленности. Каждый остался при своем. К тому же у Фимы на руках козырей стало заметно больше. Он поступил в медицинский институт, а Варварин аттестат о среднем образовании запечатлел угрюмые тройки не только по математике, но и по биологии, заодно с химией и общей военной подготовкой. Отношения брата и сестры, прохладные и прерывистые, как пульс кандидата в покойнике, совсем сошли на нет, когда Варвара вышла замуж. Лишь из приличия она познакомила Ефима с Василием, понимая, что ничего хорошего из этого не получится. Но вышло хуже, чем она думала. Ефим тогда определился со специализацией, выбрав психиатрию, и ни о чем другом говорить не мог, Он начал рассуждать о тонкостях человеческой психики, впитывающей в себя детский опыт. Вспомнил про Фрейда, про Эдипов комплекс, завязанный на восприятии матери как объекта сексуальных желаний, но быстро сообразил, что с этим солдафоном такие темы лучше не обсуждать. И чтобы мягко свернуть от Фрейда к вещам более обыденным и приземленным, стал говорить про недостаток похвалы в нежном возрасте, что ведет к неуверенности во взрослом что вечно спешащим родителям кажется, что важно накормить, одеть и обуть свое чадо. А нет, дудки. Из такой установки невежественных родителей растут психозы и их повзрослевших детей. Василий молчал, только изредка гуляющие желваки предупреждали Варвару, что будет взрыв. Она сжимала руку мужа, прося его сдержаться, смолчать. Василий пожимал в ответ, обещая, что все будет хорошо. И только напоследок, уже стоя на пороге, не выдержал, дал слабину. Насупив кустистые брови, он сурово посмотрел на Шурина и сказал. «Невежественные родители, говоришь, дураки, которые на себе жилы рвали, с петухами вставали, чтобы дети были сыты, одеты и обуты. А потом взрослые дети их клянут, психиатром на них жалуются. Недостаточно хвалили их в детстве, видишь ли. Я бы этих сукиных детей заставил заткнуть их хлебальники и на коленях перед родителями стоять, пока все их психозы не пройдут, мать вашу. После этого случая совместных семейных обедов не было. И ужинов тоже. Отношения заморозились, дабы избежать войны. Слишком разными оказались муж василий и брат Фима. брата Варвара не выбирала, а мужа выбрала. И выбор этот подтвердила, легко отказавшись от отношений с Фимой, на долгие годы. Выходило, что родственников у Варвары как бы и нет. А Василий вообще детдомовский. Стало быть, с Колымы ей с сыном не сбежать. Некуда».